Через час турки возобновили ружейный обстрел ложементов. Одновременно на скатах Тырсовой горы задвигались густые массы таборов, готовясь к новой атаке. Толстой отдал приказание офицерам следить и, первым подавая пример, встал в ложементе. Офицеры один за другим падали от черкесских пуль, но туркам не удалось незамеченными спуститься с гор. Русская артиллерия вовремя открыла прицельный огонь. И эта атака захлебнулась. Разбитые таборы спешно втягивались под защиту скал. Пороховые дымы поползли в ущелья, открывая раскаленное солнце. На всей позиции не было ни клочка тени и ни глотка воды. А черкесский огонь не ослабевал. Пули пронизывали все пространство, и даже лежавшие за брустверами батареи резервы уже несли потери. И еще не растаяли дымы, не успели передохнуть защитники, как у краев плато. В непосредственной близости от ложементов снова показались сотни красных фесок. Противник повторял атаку с той лишь разницей, что на сей раз поддерживал ее несмолкаемым ружейным огнем. Эта схватка была продолжительнее и яростнее первой. Противники дрались в рукопашную на крутых скатах, у обрывов. Часто тяжко раненые орловцы и ополченцы в последнем усилии цеплялись за врага и вместе с ним летели в пропасть. Взаимное ожесточение выходило за рамки привычных боев, Потеряв оружие, защитники грудью бросались на штыки, стремя заслонить товарищей, а скеры хватались руками за сабли офицеров, рвали их на себя и, сбив с ног, тут же приканчивали. Так потащили было Никитина. По неопытности он продел кисть в темляк и не мог отпустить сабли. Его отбили орловцы, дружно ударив на турок, уже волочивших к себе подпоручика. Гавриил водил ополченцев по-прежнему вооруженными револьверами. Болела рука, раненная в битве за Самарское знамя. Он и в этом бою старался не терять спокойствия, видел все, вовремя приходил на помощь и не тратил зря патронов выискивая офицеров. В разгар побоища, когда казалось, что турки вот-вот сомкнут горсточку защитников, Петр Берковский привел резервный взвод. Эта помощь и решила судьбу штурма. Турки были отброшены. В первый день боев, самый длинный день Шиткинского семиднева, левый фланг отбил десять турецких атак. В среднем они повторялись через каждый час. Глотки горели от надсадных криков, каменной пыли, порохового смрада и копоти. Последнюю атаку противник предпринял против стальной батареи уже при лунном свете. Отбиваться опять пришлось в рукопашную, но отбили и ее десятую. И тогда наступила тишина, Только всю ночь, не замолкая, мучительно стонали под обрывами раненые. Солдатам и офицерам раздали сухари. А надо было исправлять и достраивать ложементы, хоронить убитых, позаботиться о раненых. На это уже доставало сил. Но в темноте беззвучно задвигались тени. Шли болгарские женщины и дети, которых только сейчас Столетов допустил на позиции. Они принесли воду, занялись ранеными и убитыми. Было приказано отдыхать поочередно, но на позициях все равно никто не спал. Сказывались и возбуждение боем, и та безмерная усталость, за которой исчезает даже сон. Лишь юный подпоручик Никитин сладко похрапывал на дне ложемента, заботливо укрытые солдатскими шинелями. Около полуночи полковник Липинский привел брянский полк и Столетов вздохнул с облегчением. Можно было прикрыть беспокоивший его правый фланг, на котором турки, правда, пока не атаковали. Отданный им боевой приказ был по-суворовски лаконичен. «Держать перевал». Снизин потянуло прохладой, скопившимся пороковым дымом, запахом искромсанных тел. Алексин сидел под скалой на шинели, понимал, что должен хоть немного вздремнуть, но не дремалось и даже не думалось. От непомерной усталости ломило все тело, ныло растревоженная рана на руке и все время хотела спить. Он сдерживал себя, лишь изредка делая глоток из фляжки, которую ему принес болгарский парнишка. Берег воду на завтрашний день. В соседних ложементах тихо и грустно пели орловцы».